Дача Савицких находилась в Комарове. Если пройти метров пятьдесят до обрыва, то сквозь густые заросли сосняка можно увидеть блеск Финского залива. Вика говорила, что в ясную солнечную погоду, иногда, как в сказке, в голубоватой дали вдруг на воде возникает туманный остров с каменными строениями. Это Кронштадт. Часто были видны на горизонте белые корабли. Близко к берегу они никогда не подходили, это и понятно. Залив мелкий и весь усеян валунами, на которых любят отдыхать вороны и чайки. Дача просторная, двухэтажная, с террасой. Вблизи вместительный сарай и гараж. Огромные сосны и ели подступают к самому крыльцу. Тут на участках не принято разбивать огороды. Лишь под окнами можно увидеть несколько цветочных клумб расположились в холле с ковром над широченной тахтой. На тумбочках стояли бронзовые светильники, на стенах несколько литографий, на низком столе без скатерти выставлены блюда с салатом, под нос с колбасой и сыром бутылки, было даже шампанское. Компания подобралась в основном молодежная. Родители Вики уехали на собственной машине в Выборг с ночевкой. На подоконнике играл магнитофон – Звук был сильный, звучный, хрипловатым голосом пел популярный в ту пору певец. Вадим и Николай Ушков сидели рядом, тут никто церемонно не знакомился, Вика всех называла по имени, так что скоро Вадим знал, как звать парней и девушек, а их собралось здесь человек восемь. Все парни были одеты по последней моде, куртки на молниях, клетчатые ковбойки, сильно зауженные к низу брюки — подстриженный под канадскую польку. Вадим, заранее настроенный приятелем, ожидал узреть писаную красавицу, но, увидев Вику, поначалу разочаровался. Она была среднего роста, с длинными цвета старой бронзы, волосами, стянутыми на затылке резинкой. Однако, когда она, встретив их у калитки, приветливо заговорила, Вадим постепенно стал менять свое первоначальное мнение о девушке. Голос у нее очень приятный, красивая белозубая улыбка. Когда она легкой походкой пошла впереди, нельзя было не обратить внимания на ее стройные ноги и тонкую талию. Ну как? Глазами спросил Ушков. Вадим неопределенно пожал плечами, мол, дальше видно будет. У невысокого зеленого забора стояли серая «Волга» и красный «Москвич». Перед задним стеклом «Волги» разлегся плюшевый полосатый тигр с умильной мордой. За столом уже сидели гости. Представлять приехавших Вика не стало, усадила на свободные стулья, попросила не стесняться закусывать с дороги и пить, что кому нравится. Говорили за столом о нашумевшем кинофильме «Плата за страх», Потом перескочили на популярного итальянского певца Робертино Лоретти, называли еще какие-то иностранные имена, но Вадим о них никогда не слышал. Он иногда ловил на себе взгляды Вики. Когда их глаза встречались, она свои отводила, а на лице появлялась какая-то странная улыбка. Вадим не мог понять, что она означает, и это его раздражало. Он отвернулся от Вики и стал рассматривать остальных гостей. Невысокий мужчина, он, пожалуй, самый старший в сегодняшней компании, на вид ему лет 35, сидел рядом с высокой женщиной, будто проглотившей аршин. Она с отсутствующим видом смотрела прямо перед собой, по-видимому, внимательно слушала музыку. Лицо у нее правильное, но мрачноватое. Темно-серые глаза, выразительные. У мужчины короткая стрижка, волосы пепельного цвета, такие волосы бывают у блондинов, сильно посидевших. Вид у него довольно самоуверенный, движения энергичные. Когда он говорил, остальные умолкали. Чувствовалось, что этот человек привык командовать. Он и держался тут свободнее всех. Раз или два с его языка сорвались крепкие словечки. Впрочем, это отнюдь не шокировало компанию, Такая манера входила у некоторой части интеллигенции в моду. Совсем юная девушка с невинным видом в разговоре могла произнести такое словечко, которое и у бывалых мужчин нечасто срывается с языка. Конечно, все это происходило в компаниях, за столом. В отличие от всех, мужчина был в хорошо сшитом костюме, правда, без галстука. Вадим тихонько осведомился у Ушкова, кто этот рыжий как он про себя прозвал мужчину с пепельными волосами. «Великий человек!» — шепнул на ухо приятель. «Главный инженер Сто!» — по фамилии Бобриков. «Сто?» — улыбнулся Вадим. «А почему не тысячи?» «Темный ты человек!» — покачал головой Николай. «Сто!» — это станция технического обслуживания автомобилей. «Миша может твою машину отремонтировать?» Покрасить, отрегулировать. А может их черт у тебя послать, скажет, нет запчастей, и точка. Тут я гляжу, ему все в рот заглядывают, заметил Вадим. Была бы у тебя машина, и ты бы заглядывал. Еще одна пара привлекла внимание Вадима. Светловолосый грузный парень с вислым носом и глазами на выкоте, и хрупкая тоненькая брюнетка с огромными сияющими глазами. Она на всех смотрела с улыбкой, глотками пила из высокого бокала шампанское и молчала. Толстый парень мало обращал внимания на свою миловидную соседку, он все время втыкал свой длинный нос в ухо сидящему рядом мужчины в белой рубашке и атласном жилете. Часто хрипло и, казалось бы, без всякого повода смеялся, показывая золотые зубы. Иногда бесцеремонно отстранял Насатого и что-то тихонько говорил брюнетке с огромными глазами. Та кивала ему и улыбалась. Она всем улыбалась. Чувствовалось, что ей здесь нравится, и настроение у нее отличное. Позже, когда они вышли на веранду покурить, Ушков удовлетворил любопытство Вадима и рассказал о каждом. Носатый с выпирающим из-под брюк животом был молод, но подающий надежды режиссер Беззубов Александр Семенович, соседка его, начинающая киноактриса Элеонора Бекетова, она пока снялась в одном фильме, но без зубов хочет дать ей в своем фильме главную роль. Потому она такая счастливая. Парень в жилетке это талантливый писатель Воробьев Виктор Иванович, эткий русский рубахопарень. Его повесть была опубликована в московском журнале. Вадим слышал о ней, но прочесть все недосуг было. Решил, что обязательно завтра возьмет в университетской библиотеке журнал. Все его внимание теперь переключилось на Воробьева. Он впервые был в компании с писателем. Виктор Иванович немного окает по-деревенски, хотя сам уже двадцать лет живет в Ленинграде, воевал, имеет награды. А Беззубов, оказывается, обхаживает прозаика, чтобы Воробей, как его фамильярно называл главный инженер Бобриков, взялся написать по мотивам своей популярной повести сценарий. И, естественно, его Беззубова взял бы в соавторы. Режиссер навис над маленьким взъерошенным воробьем, как скала, и что-то негромко долбил ему. Тот бесшабашно махал рукой, улыбался во весь золотозубый рот, мотал растрепанной головой с русыми жидкими волосами, без зубов все наседал на него, но тот, по-видимому, не слушал. Остановившись на веранде возле Вадима и Николая, Бобриков достал из кармана красивую газовую зажигалку и стал вертеть в пальцах. Он скользнул бегущим взглядом по Вадиму, тот протянул сигареты, не курю, отказался главный инженер, наблюдая за режиссером и писателем. «Я Сашу знаю, парень хват. Нынче он доломает воробья». Вадим недоумевал. Если он не курит, зачем же таскает в кармане зажигалку? «Без зубов за фильм огреб кучу монеты», — продолжал Бобриков, чиркая зажигалкой. «Тоненький голубоватый огонек чертиком выскакивал из золотистого цилиндрика. Вадим еще не видел таких зажигалок. А Воробьев полюбопытствовал Николай. За сценарий ведь тоже много платят». «Я в киношных тонкостях не разбираюсь», — ответил Михаил Ильич. «Но раз Саша мертвой хваткой вцепился в Воробья, значит, дело выгодное. Не пойму только, чего тот упирается». «Не хочет брать Беззубова в соавторы», — заметил Ушков. «Он тогда половину гонорара теряет». Ну, «Хоть что-то получит. А так ничего», — усмехнулся Бобриков. «Вы читали повесть Воробьева?» Вежливо поинтересовался Вадим. Бобриков бросил на него косой взгляд, глаза у него были светло-серые, насмешливые, крепкий, често выбритый подбородок, немного выступал вперед. Я читаю только зарубежные детективы Семенона. Агаты Кристим, ответил он. От современной прозы меня в сон клонит. Кстати, от классики тоже. В театр и филармонию не хожу предпочитаю вечерами сидеть у телевизора. — Но в кино-то бываете? — вставил Николай. — Саша без зубов приглашает меня в Дом кино, на просмотры зарубежных фильмов. А наши я не смотрю. — Тоска зеленая. — Ну, не скажите, — возразил Вадим. Он любил ходить в кинотеатры и не пропускал новинок. — А баллада о солдате? — Летят журавли. — Куда? — спросил Михаил Ильич. — Что куда? — опешил Вадим. — Куда летят журавли? — Ну, знаете, — развел руками Вадим. — Вот тут вот и оно! Торжествующе усмехнулся Бобриков. — Никуда они не летят! Вадим не нашелся, что на это ответить. Может, главный инженер сто его разыгрывает? Николай подмигнул ему, мол, не спорь, напрасный труд. Мимо них прошли без зубов и Воробьев. Видно, поладили, оба улыбались и похлопывали друг друга по плечам. Николай тут же устремился к тоненькой артистке, все еще сидевшей с недопитым бокалом шампанского за столом. Бобриков пошел со своей суровой дамой, которая была выше его, на залив. — Как вам наша компания, не скучаете? С улыбкой спросила Вика Савицкая, усаживаясь рядом с Вадимом на продавленный плетеный стул. На книжной полке топорщились обработанные сучки, изображающие диковинных птиц и зверюшек. Тут же обкатанные волнами камешки, раковины. В углу на подставке чучело цапли. Стеклянный радужный глаз светился, как живой, а змеиная шея изогнулась наподобие латинской буквы «С». «Мне никогда не бывает скучно», — ответил он. Девушка с интересом посмотрела ему в глаза. «Вы счастливый человек, Вадим», — помедлив, произнесла она своим бархатистым голосом. Он подумал, что женщина, обладающая таким красивым голосом, должна быть мягка и добра. У Воробьева голос грубый, хрипловатый. Даже когда он разговаривает с женщиной, все время ожидаешь, что вот-вот сорвется с его языка крепкое словечко. Режиссер без зубов произносил слова округло, проникновенно, будто каждое сначала обкатает во рту. У Бобрикова голос резкий, неприятный. Разговаривая с ним, ловишь себя на мысли, что ты оправдываешься перед ним в чем-то. «Мы с вами нынче являемся свидетелями начала создания новой кинокартины», — продолжала Вика. Витенька Воробьев написал очень миленькую повестушку, а Саша хочет ее экранизировать. Это будет его первый полнометражный художественный фильм. — А Элеонора Бекетова сыграет главную роль, — улыбнулся Вадим. — Вам не кажется, что она не очень-то похожа на колхозницу? — У нее роль сельской учительницы. — Я не читал повести, — признался Вадим. — Теперь обязательно прочту. Я сама не люблю читать про деревню, но у Воробьева там столько юмора. Я читала и до слез смеялась, хотя и пишет он отнюдь не о веселых вещах. — Здесь хорошо у вас, — глядя в окно, задумчиво проговорил Вадим. Он подумал, что здорово было бы на такой даче с месяц пожить. Может, написал бы что-нибудь. «Мне понравился ваш фильетон «Здравствуй, папа», — заговорила Вика о другом. «Вы тоже обладаете чувством юмора, только ваш юмор злой. И вообще я злодей», — в тон ей произнес Вадим. «И чего пишу, фильетоны, когда-нибудь меня подкараулят в темном углу и по голове чем-нибудь тяжелым треснут». А может быть, героиня вашего фильетона просто брошенная мужем несчастная женщина. Она не была замужем, с нескрываемой досадой заметил он. О своих фильетонах ему тоже не хотелось говорить. Каждого знакомого она дочери представляла как нового папу, и таких пап было немало. Показать вам залив, предложила Вика. Они спустились по лесной тропинке во враг. Миновали дощатый домик с пристройкой. Возле него никого не видно, по-видимому, нежилой. Однако, когда Вадим оглянулся, то увидел в окне бледное пятно. Кто-то, приподняв занавеску, смотрел им вслед. Они пересекли асфальтовое шоссе и вышли на берег. Сосной и ели тут были, низкорослые, кряжестые, корнями крепко вцепившиеся в песчаную почву. Видно тут на ветродуе... Им похуже приходится, чем сестрам по другую сторону шоссе. Наверное, поэтому они и росли не вверх, а вширь. С залива потянуло прохладой, ветви над головой шумели, под ногами на красноватом песке блестели сухие иголки. Машина с надсадным шумом проносились неподалеку и исчезали за поворотом. Приморское шоссе то и дело виляло, изгибалось, делало петли, Волуны в мелкой воде мягко светились, маленькие зеленоватые волны лизали песок, оставляя на нем желтоватые хлопья пены. На берегу громоздились черные коряги, толстые бурые водоросли, обработанные морем бутылочные осколки, белые дощечки, квадратные пробковые поплавки с дырками от сетей. Маленькой я после шторма утром прибегала сюда с мальчишками и собирала на берегу выброшенный морем разный хлам, — рассказывала Вика. — Знаете, что один раз нашла? — Старинный атласный шапокляк. До сих пор не могу взять в толк, чего ему вздумалось из прошлого века в настоящее отправиться в путешествие по Балтийскому морю. — А может, волшебный? — улыбнулся Вадим. — Действительно, с чего бы это было плавать по морю шапокляку? я его принесла домой а когда он высох весь располлся остались лишь ржавые металлические пружины я даже заплакала от огорчения а вы вадим теряли что нибудь в детстве я невольно улыбнулся он я пожалуй само детство потерял в сорок первом а война понимающий заметила вика — Отец отправил нас с мамой из Ленинграда в Андижан. Есть такой город в Узбекистане. — Вам повезло. — Все наши соседи в блокаду погибли, — продолжала девушка. — Бомба насквозь пробила нашу квартиру, но не взорвалась. Стулья книжные полки сожгли в печках, и даже пришлось поломать часть мебели. Папа до сих пор жалеет старинный буль. — Буль? Удивился Вадим. А, что это такое? Андре Буль, столяр-художник. Он создал свой стиль инкрустированной мебели. В Эрмитаже есть шкафы, секретеры, красное дерево с инкрустацией из меди, бронзы, черепахи, слоновые кости. Завтра же схожу в Эрмитаж и посмотрю на Буля, сказал Вадим. Но я считаю, что жечь в печке антикварную мебель «Это варварство!» — сухо заметила девушка. «Это соседка расколотила наш буль!» Они шли по влажному песку, на котором отпечатывались их следы. Изящные босоножки вики оставляли маленькие, аккуратные, а грубые полуботинки Вадима — широкие, рыхлые, с поперечными бороздками. Вороны при их приближении отлетали дальше и снова усаживались у самого среза воды — На легкие волны, накатывающиеся на их тростинки ноги, они не обращали внимания. Вдали виднелось несколько лодок с рыбаками. Вадиму вдруг захотелось все сбросить с себя и кинуться в залив. На него иногда такое находило. Он бы и выкупался, несмотря на холодную воду, да вспомнил, что на нем широченные синие трусы. А если прямо идти то придем в Зеленогорск, — говорила Вика. Ветер трепыхал ее конский хвост, юбка облепляла ноги, она нагибалась и поправляла ее. — А в Репине вы были? Там до самой смерти жил Илья Ефимович Репин. — Я даже в музей Пушкина еще не был, — признался Вадим. Зато несколько раз проходил на Литейном мимо парадного подъезда, который описал Некрасов. Честно говоря, совсем времени нет. Он будто бы оправдывался. Ведь я работаю и учусь. Я бы так не смогла, вздохнула Вика. Мне учиться-то лень.